Сюрприз двадцать третий Люба остановилась на пороге комнаты и замерла, словно статуя. Она не узнавала своей кровати, вернее, кровати не было видно совсем. Вместо нее красовалась груда из каких-то простыней, одежды, ватмана, цветной бумаги, елочной мишуры, фломастеров, клея, колпаков, посуды, новогодних масок, цветочных горшков, клубков, ниток и даже столярных инструментов. «Мы переезжаем? Или у нас был обыск?» — спросила она девчонок, которые усиленно в этом рылись, перекладывали с места на место, а потом возвращали. «Иди, куда шла?» — услышала она недовольный голос Изольды. «Чего приперлась?» «А ничего, что это моя кровать!» Люба скинула парку, хотела повесить в шкаф но там не оказалось ни одной вешалки а куда все делось изольда повернулась оставила руки в бок попыталась сдуть прядь волос спадающую на лоб что все изольда вытянула губы трубочкой и усиленно стала дуть на волосы, но те даже не пошевелились словно были намертво приклеены тебе чего здесь надо меня выписали «Я пришла к себе», — Люба произносила слова медленно, словно для глухих, умеющих читать по губам. «Выписали. А меня спросили, нужна ли ты нам здесь сейчас. Не видишь? Место твое занято». Изольда не выдержала и провела тыльной стороной кисти по лбу. На нем тотчас же появилась ярко-зеленая полоса. «Любка, ты зачем из больницы сбежала?» «Ты же больная! Туалет у нас один на всех! Памперсами не запаслись! Давай шурой обратно!» Люба посмотрела на Веру и Розу. Девушки, воспользовавшись паузой, растянулись на полу. При этом, похоже, они заключили договор о дружбе и сотрудничестве, ибо Роза передвигалась по пластунски в сторону двери, а Вера ее прикрывала, скользя пятой точкой по полу. Но от зорких глаз учредительницы беспорядка это не могло укрыться. «Стой! Куда ползёшь? Словно змея!» — рыкнула она на розу. Та опустила голову на руки и выдохнула. «Будь проклят тот час, когда я про конкурс проболталась. Не хочу больше на море. Спать хочу!» «Видишь, я и на спину наплевала. Теперь змеёй ползёт. Ядовитая стала!» Изольда, «Не трошь ее, ужалит!» – проговорила Вера. «Ползи, Ужик, ползи!» «У вас все в порядке? Вы головой не долбанулись? Может, вас к Демьяну поместить?» – усмехнулась Люба. «Изольда, тебе пятнадцать минут на то, чтобы привести в порядок мое койко-место. И столько же, чтобы исчезнуть. Сейчас сюда врач придет!» «Какой врач?» – Изольда подошла к Розе. Одной рукой подхватила ее за талию и поставила на ноги. «Смотрите-ка, ужик на хвосте стоит!» «Ладно, Зоя, иди, утром репетировать продолжим!» «Я не Зоя!» – обиделась Роза. «А кто же ты, Зоя? Змея особой ядовитости!» – заржала Изольда. Люба осторожно отошла подальше. Все это смахивало на безумие. Скажите мне. Зачем вам понадобилось все это барахло? Взмахнув руками, спросила она. Ты не в теме до сих пор? Прищурилась Изольда. Я кому говорила чат регулярно проверять. Там все сказано. Да читала. Одни споры. По существу ничего нового. Зачем нам Ватман, Мишура? Мы ролик снимать собираемся. Изольда постучала пальцем по голове, намекая на несообразительность подруги. «А зачем?» «Ты что заладила? Зачем? Зачем?» Возмутилась командир команды. «Будем фоткаться с плакатами. Накалякаем там чего-нибудь посмешнее. Я еще не придумала толком. Любка, не сбивай. У меня только мысля пошла». «Я не хочу никого обидеть, конечно». «Но вы что, с прошлого века? Текст в видео при монтаже вставляется прямо в кадр. Там что угодно написать можно и картинки вставить». «Умничаешь! Ты как Ньютон. По голове получила и идея пришла. Подставляй лоб. Сейчас еще раз стукну, глядишь, ты нам сценарий ролика выдашь». Изольда решительными шагами направилась к Любе. «Не вздумай, только попробуй». «Врач придет, обратно меня заберет!» «Я не хочу! Там Ососов Бесит меня!» Замахала руками в свою защиту. «Ладно, так уж и быть! Своими силами справимся!» Хмыкнула Изольда и вернулась к кровати. «Так мы во сколько собираемся-то? Мне кто-нибудь скажет?» С готовностью, без страха в голосе, спросила Роза. «После лекции?» «Перед! И не опаздывай!» «Так и быть, оладушки сделаю». «Я на диете с сегодняшнего дня. Любку откармливай. А то она после огуречной диеты прозрачной стала. Всё, меня нет». Роза скрылась за дверью. Вера проводила её печальным взглядом. «Счастливая», – выдохнула она. «Изольда, давай заканчивать. Устали все. Любе после больницы отдохнуть надо». «Она в больнице надыхалась. Люба, давай с новыми силами!» Изольда подошла к Любе и сгребла её в охапку. «Как я по тебе соскучилась!» «Изольда, скажи, ты с головой когда перестала дружить?» Люба аккуратно выбралась из объятий. «Зачем в инсте выложила фото с врачом? Знаешь, что он мне сказал?» «Передай своей подруге, если я только жив останусь. Ты свято не знаешь?» «Мы расстались», — рубанула Изольда. «Вот его прощальное письмо». И она потрясла планом перед носом у девушек. «Если мне не изменяет память, то за последние дни вы расставались и женились раз пять уже. Освобождай мое ложе», — выдохнула Люба и бросила свою куртку на стул. «Мы расстались», – уверенно повторила Изольда. «Я даже с Барби поругалась. Она меня предательницей назвала. Ладно, Люба, иди к Игнату спать. Здесь всё равно негде. Со мной на одной кровати ты не поместишься, а Верка к себе не пустит». Не дав девушке опомниться, Изольда подошла к стене и стукнула несколько раз кулаком. Вскоре отворилась дверь, и на пороге появился Игнат. «Что опять случилось? Куда что прибить?» Позёвывая, произнес он. «Люба, привет! Ты как? Сказали, что ты отравилась!» «Уже лучше. Спасибо за мёд и за огурцы. Как оказалось, мёд с огурцами – отличное ослабительное средство». «А я тут при чём?» – усмехнулся Игнат. «Это Изольда вас кормила огурцами с мёдом». «Чем я кормила?» «Это ты огурцы несвежие купил. Меня как-то не проняло», – ответила Изольда. «Короче, ты Любку хочешь? Если хочешь, забирай на ночь. Ей спать негде, иначе в коридор выставим». Люба гневно посмотрела на Изольду. Что-то отворила точно крышу снесло. Она только хотела возмутиться, как Игнат подал голос. «Пошли». «Мои соседи опять ночевать не придут, две кровати пустые, на выбор любая». «Изольда, слышишь, тебя приглашают, а я уж как-нибудь у себя». Люба выдохнула, подошла к кровати и взялась за покрывало. «Ты чего удумала?» – завопила Изольда. «Мы только порядок навели!» Люба с удивлением посмотрела на свою кровать, пробормотала. «Я понимаю, что здесь порядок, как в дамской сумочке. Не хочешь, чтобы свалилась? Держись с другой стороны. Перенесём». Изольда сделала недовольную мину, но к кровати подошла. Взялась за концы покрывала. Девушки на счет три приподняли концы. Но груз оказался настолько тяжёл, а Люба настолько обессилена новомодным слабительным, что она не удержалась на ногах, и рухнула прямо на разбросанные в творческом беспорядке вещи. Когда девушка подняла лицо, то к одной её щеке приклеилась розовая пёрышко. «Изольда, это что сейчас такое липкое разлилось?» Люба уперлась руками на кровать, пытаясь встать. Она подняла ладошки, покрытые такими же перьями, и задумчиво констатировала. «Кажется, я начинаю оперяться». «Ты что наделала?» – возмутилась Изольда. «Я весь вечер пыталась эти перья приклеить к простыне». «К чему приклеить простыни? К перьям? Я в курятник попала? Яйцо золотое не снести?» Люба попыталась пальцами одной руки отодрать перья от ладони другой, но пальцы слиплись с перьями воедино. «Ладушки, ладушки!» – пропела она, стараясь развести руки, но перья приклеились намертво. «Что делать будем?» Изольда пожала плечами. «А я почем знаю? Это суперклей. Если до утра не отпадут, что-нибудь придумаю». «До утра? А спать я как буду?» – спросила Люба. «Зачем тебе руки, когда ты спишь? У младенцев вообще их спилиновывают. отмахнулась Изольда. И вопросительно посмотрела на Игната. «Нет, и не уговаривай. Я не хочу с перьями ходить!» Парень замахал руками. «Изольда, не подходи, слышь, я все Святу расскажу!» «Давай, давай, поведай ему, как спать приглашал!» Хохотнула Изольда. «Смотри сам!» И она схватила свой телефон и показала фото, где Свят позировал с тремя темнокожими красотками. Игнат. «Не поддавайся на провокации», – предупредила парня Люба. «Ты думаешь, чего меня выписали? Эта красота без перьев!» И она протянула склеенные руки в сторону Изольды. Разместила в инсте фото себя с доктором. Разумеется, оповещение пришло тут же её благоверному, а благоверный Демьяну переслал. «В общем, приходит ко мне врач и говорит, «Жалко мне вашу общагу, но ничего не поделаешь». «Вот тебе от поноса таблетки. Лучше выпей сразу целую упаковку, а то всю ночь народ в очередь будет стоять. Давай уходи, пока я жив. Поторапливайся. Мне чётко дали понять, что к вам троим не стоит приближаться ни под каким предлогом». Как оказалось, отец свято спонсор клиники. «К троим? А кто третья? Я или Роза?» Спросила Вера, улыбаясь. «Ты, конечно, Демьян Розую не приметил, так что, Игнат, иди к себе и запрись!» Не успела Люба проговорить, как звякнул телефон у Игната. Тот посмотрел на экран, потом на Изольду и только потом показал Любе. Та увидела себя. Руки подняты к лицу, пальцы растопырены, из ладоней торчат перья... А позади счастливая физиономия Игната и подпись «Подготовка к конкурсу в самом разгаре». «Изольда, ты когда успела?» – удивилась девушка. «А что? Классное фото!» Изольда выставила руку и сделала новое селфи. Поколдовала над экраном. «Круто я научилась у Барби!» На фото над ней с Игнатом летал Купидон и стрелял из своего лука. «Круто! Не отправляй!» – прогундосил Игнат. «Всё, пошёл баррикадироваться! Сейчас сюда явится Демьян, и будет мне Харакири по-сосовски!» Игнат выскочил за дверь. Люба посмотрела на свою кровать со словами «терять мне больше нечего», схватила за один край и потянула на пол. Содержимое посыпалось, покатилось, взмыло в воздух блестящей пылью. Она стояла и с удивлением рассматривала покрывало, которое держала в руках. Попыталась подёргать, потрясти руками, даже наступить кончиком тапочки. Покрывало падать не желала. «Приклеилась», – констатировала девушка. «Изольда». «Ты подержи покрывало, а я отойду», — попросила подругу. «Только крепко держи, чтобы отодралось оно». «Ладно», — ответила Изольда и взялась за другой конец. Люба стала удаляться, покрывало натягивалось. «Люба, ты что делаешь?» Вера с удивлением смотрела на девушку, которая почти дошла до двери, но теперь шагала на месте, с усилием натянув на себя покрывало. «Оно тоже приклеилось. Отдираю. Понять не могу, зачем на покрывало клей налили». «Это не мы. Наверное, когда ты на него упала, бутылочка открылась и из нее вылилась», — пояснила Изольда. И в этот момент она звучно чихнула. Не выпуская покрывало, подняла руку, чтобы почесать нос. Полотно резко дернулось, увлекая за собой Любу. Та полетела вперед, Девушка упала плашмя прямо на покрывало. Ты чего? Ты чего, ты чего? – спросила Люба, вставая с пола. Покрывало тоже поднялось. Теперь оно было приклеено еще и к бедру. Я тоже приклеилась. Мы теперь с тобой как однояйцевые близнецы. Куда ты? Туда и я. А, усмехнулась Люба. Я зубы чистить, спать хочу. Ляжем на пол, обмажемся перьями и пойдем народ пугать. Ты будешь большим пугалом, а я маленьким. Верку назначим нашим щетконосцем. Вера посмотрела на подруг, попросила их ничего не трогать. Открыла дверь комнаты. Редкие студенты провожали взглядом странную процессию. Впереди шла Люба, обернутая покрывалом словно мантией. За ней на солидном расстоянии Изольда. Несла Шлейф, неподалёку Вера несла две зубные щетки и пасту. Девушка распахнула двери, пропустила подруг, выстроила их перед раковинами. "Открывайте рты", скомандовала Вера. "Буду зубы чистить". Любые Изольда склонились над раковинами. "Открыли рты". "Стойте, стойте, я сейчас", прикалывалась Вера. Она, как дирижер оркестра, стояла лицом к девушкам. Одной чистила зубы правой рукой, а другой – левой. «Подождите! Так, Изольда, пошире, а то гланды не видно!» Изольда хотела что-то ответить, но щетка мешала. «Вы чего здесь делаете?» В умывальный отсек зашла Роза. «Зачем покрывало притащили?» Молчать было выше сил Изольды. Она мотнула головой, вырываясь из-под забот Веры, повернула голову. Теперь к ярко-зеленой полосе на щеке добавилась пенящаяся белая. «Репетируем к конкурсу! Готовься! Завтра тебе будем чистить зубы! Верка, воды дай! Полью цветок, чтобы не засох!» Роза не стала дожидаться, пока ее обольют, выскочила в коридор, решив выйти из состава группы. Девушки вернулись в комнату. Они долго спорили, как будут спать. Наконец посовещались, и Вера решила сдвинуть кровати на расстояние покрывала.